Глава десятая. Утром мы едва не проспали и спешно собирались, бегая по квартире в поисках одежды. К месту сбора принчались в последний момент, когда ректор уже объявил перекличку команд. Перед отправкой в Дикельсарион адепты и преподаватели проходили инструктаж и проверку снаряжения У каждого имелась при себе безразмерная дорожная сумка с запасом еды и воды на три дня, аптечкой, спальным мешком и бытовыми мелочами, способными облегчить походную жизнь. С собой разрешалось брать холодное оружие и защитные доспехи. Участникам перед стартом вживлялись под кожу маячки, сигнализирующие организаторам о физическом состоянии носителя и позволяющие настроить портал, если потребуется экстренная эвакуация. Также по маячкам отслеживали перемещение адептов и прохождение обязательных контрольных точек. У групп такие точки не пересекались, зато засчитывались дополнительные очки, если удавалось обнаружить их раньше законных владельцев и забрать подсказку. Смысл второго этапа заключался в прохождении дикой зоны Эльсариона, где обитали хищники и прочая опасная живность. Следуя по маршруту, у команды собирали подсказки, и выходили к потайному месту, где был спрятан кубок победителей. Если хоть один член команды добирался до главного приза, то его тут же порталом переносило в Академию, и на этом стихийные игры завершались. Разумеется, помимо недружелюбной местности, кишащей опасностями, неприятные сюрпризы заготовили и организаторы. Например, в очередной западне тебя могло выбросить порталом на стартовой позиции. Или же ты попадался в ловушку, которая дезактивировалась только по окончанию игр. Фактически такой игрок выбывал из гонки, если не находил способ освободиться. Джереми выглядел бледным после ночи в лазарете. Арвин не отходила от парня ни на шаг, подбадривала его и поддерживала, как умела. У Сойера еще остался красный шрам на шее, но он сразу заявил, что чувствует себя здоровым и готов к играм. Этих двоих адреналинщиков опасности только раззадоривали. Даже их кошки гипнотизировали взглядом стартовую площадку и периодически взрывали лапами землю, желая поскорее оказаться на свободе. Царапка, наоборот, тяжело вздыхала и нервно переминалась лапы на лапу, показывая, как ей мешают ремни и седло наездника. И только кош невозмутимо присматривал за разношерстным зверинцем, изредка пуская пар из ноздрей. Казалось, ящера не волновало, что сегодня он повезет сразу двух игроков и одного маленького, но жутко опасного питомца. Самка Хиджоха-Сцила даже на первый взгляд не выглядела безобидной. Металлические иголки и потусторонняя тьма в глазах отпугивали любопытных, а уж те адепты, кто хоть немного знаком с полиморфными тварями из нижних миров, держались от смертоносного хищника подальше. Такой запросто выпьет из тебя магию и превратит в сушеную мумию. Между Сцилой и Майем Каллерсом установилась прочная ментальная связь, подкрепленная любовным приворотом. Они не расставались с момента первой встречи на День влюбленных, когда неизвестный маг наслал на Академию любовное помешательство. Вот и сейчас белкобразик, переливающийся металлом на солнце, крутился на плечах лекаря и смешно дергал мордочкой, Шалея, отразлитый вокруг дармовой магии. Ну что, готовы? спросил декан, когда завершились последние проверки. Я молча кивнула, а остальные ответили громогласным Да. Тогда к барьеру, принимаем походное построение! скомандовал Тав и первым запрыгнул в седло. Я устроилась на царапке и встала слева, отставая на полкорпуса. Впереди маячил хвост саблезуба, нервно хлещущего себя по бокам, и спина Сойера, пригнувшегося к питомцу и что-то нашептывающего ему на ухо. Справа расположились Джер и Арвин на злюке. Позднее, когда мы скроемся с прямой видимости организаторов, девушка пересядет на механического монстра, а к нашей компании присоединится Анна. Мы морально настроились на испытания и все равно с тревогой всматривались в густую полосу первозданного леса, в котором терялась стартовая дорога. Наконец ректор разродился последними напутствиями и запустил в небо магический пульсар, означающий начало второго этапа игр. Барьеры, ограждающие от дикого пространства Эльсариона, поднялись, и мы устремились кромке леса. На виду у зрителей никто из соперников не отважился вредить конкурентам, но в лесу, пока команды не растворились в густой зелени, следовало ожидать первого нападения. Отряд набрал скорость и несся во весь опор, используя мощь быстроногих питомцев и укрываясь личными амулетами защиты. Арвин, как и обещала, снабдила нас такими вещичками и обеспечила питомцев дополнительной броней. Мы только-только миновали первые ряды деревьев, как со стороны боевиков понеслась обжигающая волна атакующего плетения. «Держитесь ближе!» — крикнула Арвин, активируя режим защиты Арна. Кошки моментально сбавили шаг и прижались к бокам коша. Царапка, как пиявка, повисла у ящера на хвосте и сложила крылья, чтобы не повредить нароком. Над нами вспыхнул радужный купол, а гигантская огненная волна прошла мимо, огибая его, как воды бурной реки, выступающую над поверхностью скалу. В это время с левого края, где двигалась команда всадников, навстречу покатился вал обжигающего холода. Арвин предусмотрительно не использовал статичную защиту. Радужный купол передвигался вместе с нами, поэтому мы успели сместиться от эпицентра встречи двух противоположных стихий. За спиной раздался оглушающий треск, сопровождаемый выбросами пара и клубами дыма, воздух заискрил от преизбытка магических заклинаний на единицу площади, послышались крики проклятий и сто адептов. Пожалуй, только с цели подобный адский котел пришелся по вкусу. С крупа ящера на землю метнулась серебристая молния. Это май выпустил питомца призвиться и заодно раздобыть карты с контрольными точками пострадавших команд. Раз уж некоторые не погнушались нанести подлые удары по соперникам, почему бы не увести добычу у них из-под носа? Под прикрытием тумана, который не сразу развеялся, а еще какое-то время стелился по земле, мы углубились в лес и остановились, чтобы определить дальнейший план действий. Карту нам выдали за пять минут до старта. К ней отдельно прилагался указатель первой контрольной точки, напоминающий компас в шестиугольном корпусе. Для активации карты, исполненной на дощечке, каждый из участников капнул крови и синхронизировал метку участника с красной отметкой на плане. Шесть членов команды, шесть пульсирующих алых кружочков на макете местности. Питомцы одинаково отображались оранжевым цветом. Собравшись вместе, мы тем самым дали понять организаторам, что благополучно вступили в игру. Тафф провел активацию нарочито медленно, чтобы каждый запомнил, как это делается. Карта сама по себе магический артефакт, поэтому требовала бережного отношения и соблюдения правил. Сначала следовало обозначить участников и расставить их вокруг макета, на котором положение команды сразу же отобразилось шестиугольником. Затем потребовалось совместить магометрическую фигуру указателя с меткой команды. В результате на плане местности проступила пунктирная линия, указывающая на объект в глубине лесной чащи. Он и был тем самым пунктом назначения, где ожидала новая подсказка. У магической карты имелась также функция проекции. Октавиан влил талику магии, и увеличенное изображение местности развернулось цветной картинкой в воздухе. Здесь уже было видно, что пунктир маршрута повторяет рельеф дикого леса, нагибая естественные преграды, преодолевая холмы, заросшие травой строения и водоемы. «Постарайтесь запомнить дорогу», — посоветовал Тав. «Возможно, в пути не будет лишней минутки, чтобы спокойно развернуть карту. В таком случае вы сумеете отыскать подсказку по памяти». «Уже!» — серьезным видом кивнул Джер. «Идем дальше. Если поднажать, то за пару часов достигнем нужного места». «Май, что скажешь? Сцила справилась?» Прежде чем ответить, магистр уточнил информацию у лекаря. Еще как? Каллерс самодовольно хмыкнул. Мало того, что моя девочка утащила из-под носа метку контрольной точки воздушников, так она еще к врагам наведалась и вытянула энергию из карты Аврелиуса Ха, видели бы вы его рожу, когда он понял, что не может ее активировать, ну и в результате не повезло тем бедолагам, у которых сцело умыкнула указатель. Парни Марка выбили весь состав группы, чтобы завладеть новой картой. Адепт Каллерс, благодаря ментальной связи с Хиджохом, видел происходящее его глазами. Заодно и нам комментировал планы соперников. «Сколько времени понадобится, чтобы нас нагнать?» — уточнил Тав. «Полчаса, не больше», — связавшись с питомцем, прикинул Май. «Тогда выдвигаемся по маршруту. В часе пути отсюда, судя по карте, Находится лесная сторожка. Укроемся там и заодно подумаем, как использовать попавший в руки козырь. Что ты имеешь в виду? Не сразу поняла, к чему клонит магистр. А ты разве не догадалась? Карта отряда боевого факультета испорчена. Думаю, они попытаются использовать захваченный трофей. Вряд ли в той суматохе они успели его активировать. Следовательно, и расположение контрольной метки воздушников никому не известно. Если разделимся и отправим по второму маршруту часть команды, то заработаем пару лишних очков. Разумно ли это? — усомнилась я. Мы еще толком и не сталкивались с опасностью Мельсариона. Я думаю, стоит рискнуть. Не согласился Октавиан, и адреналиновая парочка его поддержала, кивая, как болванчики. Скоро к нам присоединится Анна, а это дополнительный козырь, но также и дополнительный риск, если вспомнить Алиру. Уверен, она самостоятельно разберется с проблемой, но пусть лучше она это сделает вдали от команды. Сойер без обид. В прошлый раз, Фейл и Джереми едва не погибли, оказавшись на пути наемниц. Согласна. Девушка выступила из тени деревьев, выбрав для этого оптимальный момент. Вдвоем мы быстрее проскочим там, где не пройдет команда. Саблезуб быстрый, выносливый, вывезет двух седаков. Вопрос в том, как нам держать связь. «Связь!» — машинально повторила за Анной и посмотрела на лекаря. «Есть один вариант. Не знаю только, согласится ли Май ненадолго расстаться со Сцилой». «Хм, а это идея», — оценила Арвин. «Но я бы сформулировала иначе. Согласится ли Сцила оставить без присмотра Мая? «Я поговорю с ней», — Калерс вздохнул. «Вот и ладно», — подытожил Тав. А теперь поспешим к сторожке. Выплеск магической энергии разошелся по эльсариону. Скоро на пиршество сбегутся самые опасные твари. Лучше, если мы встретим их, имея за спиной укрытие.